Глава 17. Горячее сердце. Все смотрели на принцессу драконов, и она вдруг почувствовала себя словно на экзамене в Облачной Академии, на том самом, который она сдавала лично Горгорону. Вроде родной брат не должен был судить ее строго, но именно перед ним ей было очень страшно простоволоситься. Страшно подвести его. Так и теперь. Вокруг Аурики были друзья и любимый человек, Но от того волнения было лишь сильнее. Дрожащими руками Аурика принялась расстегивать тунику. «Ты опять решила раздеться, золотце?» Льер поднял бровь в шутливом недоумении. «Может быть, не стоит сейчас?» Драконица только обожгла его горячим взглядом и рванула свой поясок. От резкого движения спрятанная внутри него слеза пламени выскользнула и со звонким стуком упала на пол. Все, кроме Льера, который знал о существовании артефакта, удивленно охнули, увидев сияющий камешек. Аурика бросилась поднимать свое сокровище. С горящими глазами повернулась к Иссе, протягивая ей слезу. Улыбнулась. «Подойди ко мне, исси Нет, Аурике не хотелось придать моменту лишнего пафоса. Просто от волнения ноги не слушались ее, и она боялась, что споткнется, если сделает еще хоть один шаг. Снежная девочка выглядела удивленной, но послушно встала и приблизилась к драконице. Ты уверена, золотце?» От вопроса Льера Аурика вздрогнула. Без своего уголька ты не сможешь вернуться домой. Смогу, она упрямо поджала губы. Я дочь черного пламени. Я все смогу. Иси, эта слеза гораздо нужнее, чем мне. Аурика не знала, как это сделать правильно тому просто отдала мерцающий камешек в руки снежной девочки исси поднесла его к глазам любуясь переливами огненных граней какой красивый похож на уголек в очаге только не обжигает спасибо аурика ты очень добрая аурика нахмурилась красота слезы была не главным ее достоинством но как высвободить ее силу драконица не знала «Ренфри, помоги ей!» Льер проговорил очень тихо. «Ты создал ее! Доведи дело до конца!» Анимак, смущенный и напуганный, приблизился к Исси. Застыл точно так же, как и Рика, не зная, что ему делать. И вдруг, повинуясь внезапному порыву, взял Исси за руку, державшую слезу, и сжал в своем кулаке. Послышался мелодичный звон, словно где-то рядом разбили тысячу хрустальных колокольчиков и комнату затопил ослепительный свет. Когда Аурика проморгалась и смогла нормально видеть, Исси сидела на полу. Над ней, хлопая глазами, стоял растерянный Ренфри. «Чего растерялся? Помоги девчонке!» — послышался голос Ильера, и ученик тут же бросился выполнять совет учителя. Он поставил Исси на ноги. Та покачнулась, недоуменно оглядывая комнату. Не сразу Аурика поняла, что переменилась во внешности снежной девочки. На щеках ее теперь играл румянец, глаза стали темными, словно две оливки, и только волосы так и остались белыми, будто бы седыми. С днем рождения, Исси, Льер проговорил негромко. Спасибо, пробормотала Исси. Она выглядела ошарашенной, щупала свое лицо, руки и тоже никак не могла понять, что же именно в ней переменилось. Чародей перевел на Аурику задумчивый взгляд. «Прогуляемся, дочь черного пламени!» Льер вышел в сенце, за ним, кусая губы, направилась Аурика. Чародей накинул на плечи свою меховую куртку, помог одеться драконице и молча вышел на улицу. Остановился у порога, задрав голову к небу, глубоко вздохнул, и выдохнул густое облако пара. Какое-то время они просто стояли рядом, любуясь морозным блеском звезд в темно синем небе. Наконец Ильер нарушил молчание. «Ты, конечно, молодец, золотце, это был очень широкий жест, но как ты теперь собираешься вернуться домой?» Аурика скованно пожала плечом. «Придумаю что-нибудь?» «Что-нибудь?» Льер переспросил тоном сварливого учителя. «О себе ты не думаешь, судя по всему. А о Ренфри и абола ты тоже не подумала? Им теперь также придется остаться здесь». А урика из-под покосилась на чародея. «Придумаю что-нибудь», — она повторила еще тише. Снова повисло молчание. Над замерзшим заколдованным миром стояла ночь. Темная, морозная искрящиеся Звезды мерцали на темном сине бархата неба, словно россыпь самоцветов или словно гроздь тлеющих угольков в костре. Непроизвольно Аурика улыбнулась такому неподходящему сравнению. И в тот же момент небосклон прочертила падающая звезда. «Ой, звездочка упала!» — Аурика встрепенулась. «Ты успел загадать желание?» Она улыбнулась мужчине но тот не ответил на ее улыбку. Льер выглядел недовольным и встревоженным. И хоть глаза его сейчас были темно синими почти как небо над головой, и Элементаль мирно спал в его груди, Аурика испугалась, что чародей снова наденет свою ледяную маску и опять станет неприветливым злюкой. Она шагнула к нему ближе, обняла за плечи, заглядывая в глаза. «А я вот успела загадать». И что же ты загадала, дочь черного пламени? Льер не мог противиться чарам драконицы. Он ответил на ее объятия, скользнул ласковым взглядом по ее лицу, словно ощупывая каждую черточку, каждый изгиб скулы и ямочки на щеках. Аурика пожала плечами. Загадала, чтобы нам всем вернуться домой. Льер вздохнул. В канун Йоля все желания должны сбываться. «Говоришь, тебя будут искать?» «Непременно!» Аурика просияла, но сразу же погрустнела, вспомнив слова Льера. Добавила не очень уверенно. «Я уверена, что король Истраса способен преодолеть любую преграду». «Хотелось бы верить в это, золотце. Иначе нам и впрямь придется провести остаток дней здесь. Вместе!» Он добавил с невеселой усмешкой. Аурика прижалась щекой к плечу мужчины. Вздохнула. От Льера пахло морозом и свежей хвоей. «Что это там?» Она вытянула шею, пытаясь разглядеть зарево, занимающееся над макушками леса, в том месте, где угасла упавшая звезда. «Где?» Льер повернулся и тоже пригляделся. «Не знаю. На северное сияние не похоже». «Пойдем посмотрим». Драконица с юной беспечностью потянула мужчину за руку, и он нехотя подчинился. «Очень странно», — он продолжал ворчать, «если бы я не был уверен в том, что это невозможно, я сказал бы, что там пожар, лес горит». И в подтверждение его словам до них донесся запах дыма. Сердце Аурики дало осечку и застучало с удвоенной силой от волнения и страха. «Идем скорее!» — она тащила Льера за собой. «Нужно посмотреть, что там!» Чародей заупрямился. «Лучше я один схожу. Там может быть опасно. Если это и вправду пожар...» «Я дракон!» — Аурика гордо вскинула голову. Добавила уже мягче, видя недовольный взгляд Льера. «Я не боюсь огня. Ты забыл?» «Ладно, идем!» — мужчина нехотя согласился. Поможешь мне, если что». Они спешили так, насколько им позволяли глубокие сугробы. Запах дыма усиливался. Стало светлее, и Аурика чувствовала овивающее лицо теплый ветер. И чем дальше они шли, тем горячее становился этот ветер. В тишину примолкшего ночного леса влился новый звук. Низкое угрожающее гудение и треск. Льер поднял магический щит, и струящийся из-за деревьев жар ослаб, но полностью скрыть его завеса льера не смогла. Наконец деревья расступились, и пара влюбленных выбежала на открытое пространство. Нет, это горел не лес, до деревьев пламя еще не добралось. В воздух взвивались клубы пара от снега, растаявшего на многие шаги вокруг. А на равнине пылала сама земля освещая темный силуэт того, что пришел растопить вечные снега колдовского мира. Льер оттеснил Аурику себе за спину, шагнув вперед, и с вызовом уставился на незнакомца. «По какому праву ты хозяйничаешь на моей земле? Ты кто такой?» «А ты разве не видишь?» Пришелец развел руками и его голос прозвучал до боли знакомо, вот только интонация его Аурике совсем не понравилась. «Отец?» — она прищурилась, силясь разглядеть пришельца. Спохватившись, попыталась прощупать его магическую ауру, но, как и в случае с Льером, ничего не почувствовала. «Нет, не вижу. Назови себя». Льер отступил на полшага, толкнув Аурику еще дальше за спину а пришелец напротив на шаг приблизился. Высокий, могучий, черноволосый, с пронзительным взглядом черных глаз углей. «Мое имя Алузар, я воплощенный пламень, и в моем праве хозяйничать там, где я сочту нужным. А ты заигрался в чародея, мальчик». Король Алузар протянул руку в сторону дочери. «Идем, Маурика. Тебе пора домой. Я никуда не пойду, юная драконица упрямо тряхнула гривой золотистых волос. Без него и вцепилась в плечи Льера. Она никуда не пойдет, если сама не захочет. Льер наклонил голову из подлобья смотря на короля драконов. Алузар тоже наклонил голову, глядя на потенциального соперника. Аорика, хоть он обращался к дочери, но смотрел на Льера. «Я не люблю повторять дважды, ты же знаешь». Голос его был спокоен, но лучше бы он кричал, лучше бы отругал непослушную дочь за своеволие. Но король драконов был пугающе, неестественно невозмутим. «Отец!» — голос юной принцессы дрогнул. Она очень любила отца, но сейчас он буквально давил на нее своей силой, заставляя принять нужное ему решение. Аурика крепко зажмурилась, потрясла головой, пытаясь скинуть с себя гнет отцовской воли. Видя ее страдания, Льер снова шагнул вперед. Оставь ее, черный огонь. Аурика уже достаточно взрослая, чтобы самой за себя принимать решения. Дракон склонил голову набок, словно разглядывая любопытную зверушку, которая вдруг почему-то заговорила. А тебя вообще никто не спрашивал, человек. «Скажи спасибо, что я сохраню тебе жизнь. Не хочу марать руки на глазах у дочери». «Отец!» Аурика только смогла выдохнуть с возмущением и поперхнулась эмоциями. Льер силой сжал зубы, и Аурике даже показалось, что она слышит их скрежет. «Хоть ты король драконов и отец Аурики, но даже тебе я не позволю разговаривать со мной в таком тоне». «Не позволишь?» Алузар скептически поднял черную бровь. Интересно как. А вот так. Льер оттолкнул Лаурику прочь от себя, развел руки в стороны и запрокинул голову. Драконица упала, приземлившись в сугроб, и в тот же миг почувствовала, что воздух сковала смертным холодом. Каждый вдох был подобен пытке, обжигая легкие. Влага вымораживалась из глаз и губ, оседая на ресницах пушистым инеем. Снежный элементаль проснулся, освободив из сердца Льера свою убийственную магию. Чародей с силой свел руки перед собой, словно преодолевая сопротивление воздуха, и в сторону короля драконов двинулась невидимая стена смертоносного холода. Нет, Льер, это же мой отец! Аурика вскрикнула, испугавшись того, что снежный демон может сотворить с драконом. Но Алузар лишь прикрылся полой плаща и волна магии Льера со звоном разбилась об нее, на от сверкающих пылинок. «Это все, на что ты способен, человеческий чародей?» Алузар выглядел рассерженным, хоть все еще держал себя в руках. «Ну что же, теперь моя очередь». Казалось, сам воздух вспыхнул вокруг короля драконов. Он стоял неподвижный в центре огненного шторма, И только на губах его играла слабая усмешка. Отец, не тронь его! Остановитесь! Аурика выбралась из сугробов, которые ее зашвырнул Ильер, и попыталась влезть между мужчинами. Но на ее пути выросла прозрачная стена магического щита, отделившая ее от сражения, и она в бессильном отчаянии принялась молотеть по ней кулаками. золотцы ты правда считаешь, что это меня нужно защищать от него, а не наоборот? Льер выглядел на удивление спокойным. Вот только глаза его снова мерцали двумя светло-голубыми льдинками, а на бровях и ресницах серебрился иней. «Не смей называть ее так!» А Лузар прорычал, теряя контроль, и стена огня сорвалась с места, грозя испепелить взорвавшегося человеческого чародея. Но человек только гордо вскинул голову, глядя на приближающееся пламя. Порыв ледяного ветра поднял снег у его ног, окутал чародея снежным саваном. И драконий огонь потух, так и не добравшись до своей жертвы. А Лузар выглядел удивленным и чуть замешкался, вновь призывая пламя. «Ты уже стар, черный огонь, тебе со мной не совладать». А вот Ильер, наоборот, казался очень уверенным. Голос его изменился, стал зычным, утратив томную хрипацу которая так нравилась Аурике. Подобной дерзости король драконов не мог стерпеть. Он зарычал и начал менять облик. Силуэт его затуманился. За спиной развернулись огромные черные крылья. Рычание становилось все ниже и грознее. «Боишься, черный огонь? Первый раз ты встретил кого-то, равного тебе по силе?» Льер смотрел на дракона с усмешкой. «Тебе никогда не сравнится со мной, человечек», — черный дракон проговорил, прорычал и одним сильным прыжком бросил свое тело в небо. «Я уже не человек». За спиной Льера тоже были крылья, белоснежные, сотканные из снега и льда. Метель вздымала снег в воздух, все гуще и гуще. Он мельтешил все быстрее. И вот льер уже стоял в центре гигантского снежного клуба. Поднявшись достаточно высоко в небо, Алузар обрушил на противника поток пламени. И навстречу этому потоку взметнулся другой, из снега и льда, и драконий огонь потонул в нем, угасая. Черный дракон заревел еще яростнее, ударил крыльями по воздуху, заходя на второй вираж, а чародей поднимался в небо следом за ним и он уже не был человеком. Точь-в-точь, точь повторив силуэт своего противника, с земли взлетел еще один дракон. Только не черный, а снежно-белый, весь состоящий из мириадов крошечных снежинок. Не издав ни звука, снежный дракон бросился навстречу черному. Через мгновение они сшиблись в воздухе грудь с грудью. Раздался оглушительный удар. Аурика вздрогнула и в ужасе прижала ладони к губам. Она стояла, задрав голову, и замирала от страха за обоих любимых мужчин. Она даже попыталась обернуться драконом, чтобы помешать им, но у нее не вышло. У юной принцессы не было силы Алузара, способного подчинить своей воле самую своенравную стихию. Не было у нее и таланта Льера, умеющего с этой стихией договариваться. А была лишь любовь к обоим ярящимся в небе драконам, и страстное желание разнять их глупую драку. Противники снова сцепились в смертоносный клубок и лишь каким-то чудом продолжали держаться в воздухе. Снежную равнину то и дело оглашал яростный рев Алузара и вспышки его пламени. Король драконов не мог колдовать в звериной форме, а вот Ильер мог. Он не рычал и не плевался пламенем, он просто зажимал соперника в тисках холода. Все сильнее и сильнее. По черной шкуре короля драконов серебрился морозный узор, покрывая ее почти целиком. А Лузар сопротивлялся ледяной магии Элементаля, но огонь его угасал. В какой-то момент в небе словно оборвалась невидимая струна, державшая на весу двоих драконов, и они кубарем полетели вниз. Миг! Удар! Во все стороны брызнули комья снега. От удара снежная пелена слетела с Льера, и теперь он стоял на земле в своем обычном человеческом облике. А Лузар тоже сменил форму от удара, только вот король драконов упал плашмя и теперь отчаянно пытался подняться. Магическая завеса, что держала Аурику на расстоянии, истончилась и лопнула, и драконица бросилась к месту драки. «Не подходи!» Низкий рык Алузара заставил Аурику вкопаться на месте. Дракон снизу вверх из с подлобья смотрел на противника. Но Льер не торопился нападать на беспомощного врага и честно ждал, пока Алузар встанет на ноги. «Хватит! Пожалуйста!» Аурика сложила руки перед грудью в просящем жесте и переводила умоляющий взгляд с отца на любимого. «Ни тот, ни другой ее не слушали». Наконец король драконов, пошатываясь, поднялся на ноги. Тыльной стороной ладони вытер кровь тонкой струйкой, бежавшую из носа. И снова атаковал, без магии, бросившись на соперника с голыми руками. Ильер кинулся ему навстречу. Несколько мощных взаимных ударов кулаков вспороли воздух, не достав до цели. Оба противника были достойны друг друга, хоть и были такими разными. Огонь и лед, пламя и пустота. Мужчины сцепились в ближнем бою, пытаясь заломить друг друга. Они повалились в снег. Черно-белый клубок мотался по земле беззвучно. До да Урики доносилось лишь тяжелое сдавленное дыхание обоих противников. И никто не мог одержать верх. Клубок распался, соперники откатились друг от друга, вскочили на ноги. И почти одновременно с их рук сорвались потоки магии. Огонь и лед слились в оглушительном взрыве, раскидавшем поединщиков далеко друг от друга. Оба они, тяжело дыша, лежали на земле. Льер поднял голову, и Аурика с ужасом увидела, что глаза его снова стали темно синего цвета. Элементаль испугался и сбежал, бросив своего хозяина. А Лузар первым оказался на ногах. Тяжелым шагом он приблизился к Льеру и схватил его за горло. Без особого труда король драконов поднял соперника вверх на вытянутой руке. Чародей захрипел, схватившись за душащие его пальцы. «Отец, нет!» Аурика снова бросилась к мужчинам, намереваясь разнять их. «Как в таком слабом теле помещается такая мощь?» Губы Алузара дрожали от сдерживаемого гнева, глаза пылали. Но вот лицо его разом расслабилось. Он закрыл глаза и отпустил свою жертву. Тяжелым кулем Льер повалился в снег, но сразу же оказался на ногах. А Лузар стоял, опустив голову и закрыв глаза. В этот момент Аурика подскочила к ним и бросилась обнимать Льера. «Ты в порядке? Все хорошо?» Она суетливо ощупывала его, но мужчина лишь досадливо отстранялся. «Я в порядке. Не нужно». А дракон смотрел на них ревнивым взглядом из-под лобья. Почувствовав этот взгляд, Аурика повернулась к отцу. Миг колебания, и она шагнула к нему, обняв за плечи. Заглянула в глаза дракону. «Ну что ты, папа, перестань сердиться. Я нашла своего суженого и больше не буду досаждать Антарасу. Разве ты не рад за меня?» Алузар тяжело вздохнул и крепко обнял дочь в ответ конечно я рад за тебя милая перевел оценивающий взгляд на Льера. и теперь я уверен что жизнь моей дочери в надежных руках усмехнулся невесело сам проверил